Глава двадцать Тимур. Сидя в такси, везущий нас в очередной дорогущий ресторан, где запланирована встреча с человеком по имени Рашид, я думаю, что за все время существования «Лады» не вел настолько насыщенную светскую жизнь. Как я уже говорил, работа риэлтора далеко не сахар, и только с появлением Маши сделки вдруг стали заключаться непременно в окружении крабов и фуагра. «Как думаешь, платье не слишком короткое?» Маша старательно разглаживает юбку. Не хотелось бы оскорбить этого Рашида в его истинных мусульманских чувствах. «Нормальное платье», – буркаю я, покосившись на ее ноги. «Понятия не имею, что может быть оскорбительного в женских коленях, тем более таких, как у Маши». «Перед отъездом я на всякий случай купила хиджаб, но сегодня подумала, что надеть его будет лишним». «А Буркини ты не захватила про запас?» Иронизирую я, не в силах простить ей тот образ в купальнике, ставший причиной моих бессознательных домогательств. «Ой, нет!» – отмахивается Маша. Вряд ли бы он мне пошел, а вот в хиджабе я красивая. Отвернувшись к окну, я прячу усмешку. Маша, несмотря на ее якобы древнюю и мудрую душу типичная женщина. Итак, как я выгляжу? спрашивает она, когда мы выходим из машины. Я начинаю думать, что она пытается нарваться на комплимент. Выглядит она, как и всегда, прекрасно. Я бы даже хотел к чему-нибудь придраться, чтобы спустить ее с пьедестала четырехлетней давности. Но, увы, не к чему. Распущенные волосы блестят на солнце, глаза сияют, кожа тоже. И голубой ей очень идет. «Хорошо ты выглядишь!» Ворчливо бросаю я и киваю на дверь. «Мы вроде землю твоего деда продавать собираемся, а не в гарем к шейху тебя сдавать». И я снова сам себе противен. Почему-то в ее присутствии у меня только и получается, что язвить и ворчать. А еще сонным распускать руки и говорить, как сильно я ее хочу. «Здравствуйте, Рашид Ибн Мохаммед!» Сложив ладони лодочкой, Маша отвешивает мужику, замотанному в белую простыню, поклон. «Я Мария Ибн-Леджер, а это Тимур Ибн-Шубский». Подобное нелепое приветствие застает меня врасплох, и я неожиданно для себя начинаю ржать, чем заслуживаю порицающий взгляд араба. Возможно, я только что просрал самую крупную сделку в своей жизни, но Мария Ибн-Леджер и Тимур Ибн-Шубский? Серьезно? Рашид Ибн Мохаммед говорит ей что-то на Тарабарском, и Маша, повернувшись ко мне, сообщает. Он спрашивает, на каком языке нам удобнее разговаривать, по-английски или по-арабски. Мне, честно говоря, однохуйственно. Я не понимаю ни того, ни этого. Но, скорчив серьезную мину, деловито говорю, что предпочитаю английский. Короче, два часа я развлекаюсь тем, что заказываю все, на что падает глаз, потому что название блюд в меню тоже не понимаю. Маша с Ибн Арабом, как я мысленно его прозвал, трещат, не смолкая. Он мне не нравится. Зря Маша переживала по поводу длины платья. Судя по сальному взгляду, ибо на раб не оскорбился бы, даже если бы она пришла б голышом. «Рашид приглашает нас к себе на виллу, Тимур», – торжественно сообщает Маша ближе к концу ужина. «Круто!» – хмыкаю я, отправляя кусок жареного кальмара в переполненный желудок. «Вы это так долго обсуждали? Сколько рома и колы брать?» «Нет, конечно. Просто узнавали друг друга поближе. Рашид удивился, когда я сказала, что ты не мой муж, и тебя дома ждет женщина». Отхлебнув воды, я смотрю на Иббана Раба из-под «Прощупал почву, значит. Ты бы с ним поаккуратнее. Заманит тебя в свой гарем под предлогом подписания контракта и потом принудит до конца жизни рожать ему наследников. Тимур!» Маша смотрит на меня сочувственно. «Ты что, читал шейх моего сердца? Это ведь низкосортная билетристика, не имеющая ничего общего с реальностью». «Я понятия не имею, откуда в моей голове взялся этот бред. Шейха моего сердца я точно не читал». Хотя, возможно, его читала Марианна и когда-то пересказала мне сюжет. Ну или меня так бесит этот хер в Марле, что хочется приписать ему пару нелицеприятных поступков. «Если вы закончили знакомство, то можно идти». Ворчу я, буквально выдирая счет из рук официанта, намеревавшегося отнести его арабу. «Рашид говорит, что он сам оплатит», — пытается возразить Маша. «Скажи ему, что Тимур Ибн Шубский сегодня угощает». Я прикладываю карту к терминалу, глядя, как с нее списывается поистине космическая сумма. «На виллу к нему мы приедем. Если чипсов с сухариками нужно захватить, пусть звякнет».